Глава 15. Дальнейшая прогулка Полюса была менее нервной, но не менее удивительной. Проходя мимо орешника, маленького, с половиной сухих веток и совсем небольшим количеством орехов, компания из магов и чертей была вынуждена остановиться, так как услышала звуки самой настоящей драки. «Это что?» И Яра, распахнув глаза, начала оглядываться по сторонам, не понимая, откуда идет этот странный звук будто два пьяных мужика басом орут друг на друга, не в силах связно говорить. Дан на всякий случай повесил на кончиках пальцев заклинание наковальни, а черти, присмотревшись к трясущимся веткам орешника, покатились со смеху. «Белла, рыжая пройдоха, это ты?» «Белла?» — удивлённо спросили Ярослава с мужем. «Кто же ещё может так отчаянно драться за орехи?» Казя ткнул пальцем на ветви куста и снова захихикал, когда из -за листвы выкатился клубок из двух дерущихся белок. Которая из них была белой, понять было невозможно, потому что верещали зверьки отчаянно и дрались так же. Среди листвы так и мелькали рыжие шкурки, пока, наконец, один зверек не укусил другого за хвост. Виск поднялся такой, что Яре захотелось зажать уши, вот только одна рука все еще была в плену ладони Дана, а во вторую намертво вцепился Казя. «Смотри, ярко, смотри, как она его!» «Она?» Глаза девушки распахнулись еще шире. «Белла?» «И чтоб ты сюда больше не совался, паскудник!» Белочка, встав на задние лапки, кажется, погрозила кулаком улепетывающему бельчонку. «Белла!» — тихо хохотнул Дан. «У тебя все в порядке?» «Дан! Ярушка!» — обрадовалась им как родным бойцовая белка. «Вы видели?» «Видели, что творится? Мало им этим обыкновенным грызунам, что не делятся со мной орешником. Выделили самый чахлый кустик, так и воровать лезут». «Чахлый кустик выделили», — дрогнули в улыбке губы мага. «Тебе одной?» «Ой, ну вот что ты начинаешь? Что начинаешь? Штаны натянул и сразу весь такой умный. Но, может, не выделили, может, я отбила его себе. Но ты посмотри, они же этот суверенитет нарушают. Смеешься?» «Ты ещё и смеёшься надо мной?» Заметив, что Дан еле сдерживает смех, возмутилась Белла. «Ярославушка, угомони мужчину, а то я ведь и погрызть его могу!» Яра с крайне серьёзным лицом повернулась к Дану, будто прикидывая, как сильно могла бы погрызть его рыжая вояка. «Даже не думай!» — чуть не расхохотался Мак. «Я против быть покусанным белкой, тем более зная её любовь к орехам. Подумай о детях, Яра!» «Что?» Немало удивилась девушка. "Каких детях? Ой, ярко, не могу с тебя", не выдержав захихикала Белла. "Это надо же быть такой наивной. Подумай, за какие орехи может переживать мужик, и поймёшь, о каких детках говорит твой супружник". "Да ну вас", Яра залилась румянцем, что очень понравилось Данну. "Ну, прелесть же, какая скромняшка. Ты так мило смущаешься", усмехнулся он, глядя на яркий румянец. «Мне нравится». «А мне нет». Недовольно буркнула девушка и подошла ближе к орешнику. «Белла, скажи, а если у тебя есть целый свой куст, зачем ты постоянно всех шантажируешь на орехи?» «Болеет он», — поникла белка. «Видишь, какой чахленький». Куст и правда выглядел неважно. Наверное, поэтому Яра не смогла остаться к проблемам маленькой рыжей хитрюги равнодушной. Положив ладонь на кору одной из веток, она потянулась к магии, и пока Белла делилась с Даном своей историей, помогла растению не только выздороветь, но и подрасти, а также набрать много завязи будущих плодов. «Я с магами», — тем временем рассказывала Белка, сидя на плече у красавчика Дана и приглаживая свой взъерошенный хвост. «А что мне с ними делить? Я вообще не знаю, откуда взялась такая. У Бердо спросите, он расскажет подробнее». «Все, что я знаю, это то, что пришла в себя у него. Голова болит, лапки еле двигаются, а во рту такая пустыня, хоть вешайся». Он меня откормил, отпоил и постоянно проклинал какую-то дрянь, которой я траванулась. А что было до того, я и не знаю, будто и не было ничего. «Было», — как-то устало сказал Казя. «Обычной белкой ты была, может, чуть более наглой, чем остальные. Рядом с Бердо постоянно прыгала» а как из реки напилась, так и изменилась. «Стала ещё более красивой?» — стрельнула взглядом в чертёнка Белла. «Кошмарить весь лес ты стала, сплетница говорливая», — припечатал Кази. Людь только ухмылялся над перепалкой брата с подругой. Ему больше было интересно смотреть на то, как Яра творит магию. Ох, и сильна девка! «Яра!» — вдруг заверещала Белка. «Ты что сделала, дурная девчонка?» «Ты что с моим кустом сделала, зараза такая?» Белла почти уже кинулась к девушке, но была перехвачена сильной рукой Дана. Он крепко держал белку за рыжую шкурку, не давая кусать ни себя, и уж тем более не пуская к Ярославе, которая на глазах вырастила и укрепила дерево. «Белла», — строго позвал он, — «советую подумать, что ты собралась делать. В обиду Яру я точно не дам». «Кого в обиду? Ее?» Да она мне все испортила, вообще все. Ты посмотри, какой куст вырастила. Сюда же теперь все, кому не лень, начнут таскаться. Вообще все. Я же от них не отобьюсь. Ох, плакали мои орешки, плакали. И чего ты орешь, дурная? У тебя ж теперь орехов будет больше. Ехидно протянул Казя. Я? Яру. Да ты не знаешь, что от моего дома до этого дерева далеко. Пока примчусь, уже ограбить. Шмыгнув носом, Белла печально повисла в руке мага. Она была разбита, предана, уничтожена. В общем, самое время было подумать о бренности бытия и просчитать план мести. «Белла», — мягко позвала Яра, подходя ближе к магу и осторожно проведя пальцем между ушек Белочки. «Не переживай. Я же не знала, что ты не здесь живешь. Хочешь, я тебе личное дерево выращу рядом с домом твоим? Такое, чтобы только для тебя?» «Хочешь?» «Хочу», — буркнула Белка, приоткрыв один глаз. «Вот и хорошо», — улыбнулась Яра, глядя почему-то на Дана. «Было бы о чём переживать. А рядом давай кедр посадим. Через пару лет будешь шишками кидаться в тех, кто посягать удумает на твой орешник. Да?» «Ещё чего», — тут же возмутилась Белка, выкинув из головы все грустные мысли. «Такой редкостью я раскидываться стану. Я шишки те на информацию менять буду. Вот!» «Сделаю сеть информационную по лесу. Понятно тебе?» «Ой, предпринимательница!» — закатил глаза Люч. «Да кто с тобой связываться-то будет?» «Все! Вот как орешков кедровых и захотят, и пойдут ко мне во служение. Я все придумала уже. Все, Данчик, отпускай меня. Я не буду злиться на Ярушку. Я лучше с вами пойду». «Куда пойдешь?» — причурившись, спросил маг. «Куда вы там шли? Вот и я с вами. С вами всяко веселее. Я же не будет возражать, если я на твоём плече погуляю. Люблю красивых мужчин. Хотя, конечно, в тряпочке ты мне больше нравился. но и так сойдёшь». «Нахалка!» — фыркнула Ярослава и, развернувшись, отправилась дальше по тропинке. Дан же, подмигнув рыжей кокетке, отправился следом за девушкой. «Смотри-ка, к белке ревнует, что ли?» А вот еще у южного края живет парочка диких оборотней. Злющие собаки, не подойди к ним, сразу рычат. А я что? Я, может, просто мимо пробегала, а не подсматривала вовсе? Так нет же, надо зубами щелкать и ругаться на меня маленькую. Ну, подумаешь, заприметила, где у них схрон какой-то. Внутрь же не заглядывала. Была сидя на плече Дана, занималась своим любимым делом. Сплетничала. Как только узнала, что Ярослава с мужем хотят познакомиться с нечистью и узнать, почему те поселились в лесу, так и принялась рассказывать все, что знала обо всех, кого видела. «Парочкой ты называешь семью матерых волков?» Люди аж споткнулся, когда услышал, о чем говорит Белла. «Ну что семья?» — тут же принялась возмущаться она. «Что там семья? Две самки, три кобеля и выводок их. Пойди еще пойми, где чей». «Белла?» Казя, повернувшись, показал подруге кулак. Ты не наговаривай на оборотней то Все мы знаем, что они в стае тут сбились, а сами в свое время сбежали из домов, потому что были не согласны со своим положением. Это вы знаете, а мне они ничего не рассказывают. Конечно, не рассказывают, хохотнула людь. тыль по всему лесу разнесла, что там мужчины и женщинами меняются по настроению, а у них семьи, между прочим, и измен нет. «Ой, ну подумаешь, перепутала чуточку. С кем не бывает-то?» Белка принялась беспокойно перебирать шерсть на своем хвосте. Заметив это, яро с Даном обменялись понимающими улыбками. Они уже поняли, что в лесу такие вещи не бывают ни с кем, кроме как с Беллой. Слишком она была любопытной, слишком любила делать быстрые выводы, чаще всего ошибочные, и делиться своими идеями со всеми, кто готов был ее слушать. «Не переживай, красавица!» погладила рыжую сплетницу по спине Мак. «Зато ты сократила нам сегодняшнюю прогулку по лесу». «Вот именно!» — тут же успокоилась Белка. «А то тоже мне придумали по всему лесу мотаться. Да вы его и за три дня не обошли бы. А так как Бердо придем и сами все спросите, он про всех знает и про вас может рассказать». «Про нас?» — Яра остановилась и внимательно посмотрела на Беллу. «А про нас-то что?» «А я откуда знаю?» Белла похлопала глазками. «Но «Ну, Берду про всех знает много интересного. Вы чем хуже?» «Действительно», — хохотнул Дан. На самом деле ему совсем не было весело. Белла успела рассказать, что в лесу живут трое вампиров. Судя по их описанию, они были из древнейших. «Почему они оказались здесь?» Вампиры те немногие из нежити, кто пользовался уважением у магов. Даже более того, часто отряды магического правопорядка прибегали к помощи вампов, особенно при задержании особо опасных преступников, ведь ментальное воздействие этих убийц действует на всех, какие амулеты не используй. Другое дело в Урдалаке, мерзость, которую непонятно, как земля носит. Питаются мертвечиной, окапываются на кладбищах и постоянно нарушают охранные заклинания, отчего повышается риск, что из земли могут начать подниматься ожившие. Головная боль всего маг-управления. Но даже представители этой расы и те нашли пристанище в лесу. Как сказала Белла, они санитары леса. Яра на это заявление чуть не подавилась, так сильно была удивлена. Осторожно уточнила, чем же тогда занимаются обычные волки, на что получила ответ, что зверям приходится туго, ведь за законную добычу приходится выдерживать неравный бой. А оборотни? Это вообще в голове не укладывалось. Как кто-то из них мог пойти против своей стаи и добровольно уйти жить в брошенный лес? Что же еще происходит в их стране, на что великие и могучие закрывают глаза, а братство и вовсе не в курсе? Сплошные вопросы и нет ответов. Тяжело вздохнув, Дан прислушался к разговору Ярославы с Беллой. «А водяной?» «Есть, как же не быть! Только он это, дурной совсем у нас стал!» «Болеет?» — Яра остановилась, нахмурившись. «Да нет, старый и ленивый совсем свои обязанности не выполняет. Уж сколько с ним Бердо ругался за реки и ручьи, все в бестолку!» Посмотрев на Ярославу, Макс мог улыбнуться. Забавная она, его временная жена. Он уже успел понять, что на роль еги Яра никак не подходит. Да из чего бы? Слишком она была светлой и отзывчивой. Да, вспыльчивая. Да, ворчит и ругается. Но сердце у девушки большое, способное делиться теплом и заботой со всеми, кому нужна помощь. Подумать только, она подружилась с чертями и на полном серьезе каждый раз зовет их разделить с ней еду задним столом. Вот только непонятно. Откуда она взялась такая, и какой магией все же владеет? Нужно бы написать в братство. Вот только для этого ему необходимо было забрать свои вещи, а дойти до домика, где он снял комнату, у него нет ни времени, ни возможности. Вчерашний день был полон открытий, и не все они были приятными. Сегодня его с самого утра увели в лес, и чем закончится этот день, Дан даже предположить не мог. А что будет завтра, гадать бесполезно. С той компанией, в которой он оказался, это глупое занятие. Все равно удивят и сделают все по-своему. «А еще кто в лесу живет?» — поинтересовался Дан. «Не из тех, кто сюда переселился, а местные». «Да все живут», — пожал плечами Кази, опередив с ответом Белку. «И Гоша есть. Парочка шишек еще осталась. Анчутка, по-моему, последняя не сгинула еще». «Да ты что, Кась?» — не утерпела Белла. У нас даже лихо еще где-то бродит. Все не так плохо. Вот береги не лес покинули, конечно. Слишком много нечисти тут. А хозяина у леса нет. А еще бериндей по лесу бродит. Вот. Да иди ты, прицокнул языком чертенок. Бериндей-то тут откель. Ну, да-ка заколдовали мужика, вот и бродит. С виду медведь медведем. Здоровый только очень. А сам вон заколдованный. Белла, протянул Людь, нахмурившись. У нас в лесу медведей-то всего трое, и пара медвежат. Не родятся что-то они тут? Так потому что Берендей один из медведей. Что от него родить-то можно? Подожди, а у нас же еще банник есть. Кази, остановившись, важно кивнул. Вот кого вспомнил. Ну, это уж даже смешно. Что банник в лесу делает? Рассмеялся маг. Деревня рядом, живи, не хочу. Так он и не хочет. «Его предыдущие хозяева баньку разрушили и в дом и ванну поставили. Вот он обиделся и к нам ушел. Шутка ли, променять баньку на какой-то корыто с водой?» Яра тут же вспомнила ванну в своем доме и покраснела под насмешливым взглядом Дана. «Вообще не понимаю, как можно отказаться от бани?» Важно кивнул Мак, который на самом деле больше всего любил самый обычный душ. Благо, в городе это было нормальной практикой, и никто не думал о том, что банникам жить негде. «Яра, скажи, а ты баньку не хочешь построить?» — сверкнув улыбкой, спросил маг. «Знаешь что?» Резко развернувшись, девушка ткнула пальцем в мужскую грудь. «А иди-ка ты в пень!» «Не могу», — посмеиваясь, ответил Дан. «Только если вместе с тобой. Связь, знаешь ли, не пустит». «А это ты прав!» — ответила ему Бердо раньше, чем Яра успела сказать хоть слово. — Умный ты какой, Каргат, про связь уже выяснил. Правильно я вас, значит, выбрал. Не ошибся, Бердо, Каргат. — Изя! — задумчиво протянула автор, глядя на текст. — А скажи, чего у нас Бердо постоянно Каргат говорит? У него вымышленный друг рядом ходит, что ли? — Милочка, опалаумила! Чуть не упав с любимой спинки кресла, уточнил чертенок. «Сам ты ответить нормально никак?» «Да на своем он, грузинском, говорит, дурында». ага, -а, -а, а, -а, -а. а чего говорить-то хоть?» «Ну, что-то вроде хорошо, смешной он, Бердо, старый, вот привычки остались, никак не избавим». «Хорошо, значит, — кивнула автор, — но плохо». Нужно вернуться в начало текста к первому знакомству с Лешим, сноску добавить. Вряд ли все читатели на грузинском разговаривают свободно. О как! А мы вернуться можем. Добавить там всякого, да?» Глазки чертёнка азартно блеснули. «Ты нет! Вот вообще нет! Даже не думай!» Тут же сполошилась автор. «Скучная ты! Прям зануда! Зато ты у нас за двоих весёлый! Иди вон орехи в глазури с чаем кушать!» Тфу, дурная девка! Я тебе, Беллы, что ли, орешками меня подкупать?» «Конечно, нет». Автор даже спорить не стала. И говорить о том, что она видела, как ночью один рогатенький мус хрустел сладкими орешками, тоже не стала.